Прототип для Графа Монте-Кристо. Великий французский романист Александр Дюма часто находил сюжеты для своих романов в полицейских архивах. В 1838 году он листал дело 1807 года, посвящённое некоему сапожнику из Парижа по имени Франсуа Пико. Молодому человеку было чуть больше 20 лет. Ион собирался жениться на красавице Маргарите, за которой отец обещал солидное приданое 100.000 франков золотом. Во время карнавала счастливый Пико забежал в соседский кабачок, владельцем которого был его приятель Матье Лупиан, и похвастался перед ним и другими завсегдатаями, что скоро женится, станет богатым и откроет шикарный ресторан. Это роковое признание довело его до тюрьмы. Рассказ приятеля зацепил Лупиана за живое. Пикони догадывался, что его приятель уже давно влюблён в прекрасную Маргарет и не собирается её уступать никому, даже самому близкому другу. Окралённый пико ушёл, а удручённый Лупиан и его приятели, Солари и Чубарт, которые также слышали этот рассказ и не особенно любили хвастливого пико, решили наказать счастливца, расстроить его свадьбу. Они перебрали массу вариантов. Ни один не был достаточно суровым для Пеко. Наконец, кому-то пришла бредовая мысль написать в полицейский департамент донос, в котором указать на Франсуа Пеко как на английского агента, который участвует в заговоре против Наполеона и мечтает вернуть к власти бурбонов. Тогда его наверняка арестуют. Недолго думая, приятели принялись сочинять пасквиль. Они были убеждены, что в полиции скоро во всём разберутся и отпустят Пико, но свадьба к тому времени расстроится. Но шутливая злонамеренность друзей обернулась трагедией для Пико. Его арестовали в тот же день, как только письмо прочитал полицейский начальник. Появившиеся перед ошеломлённым Франсуа полицейские ничего не объяснили, надели наручники, на лицо нацепили чёрную маску и посадили в карету с закрытыми окнами. Так простой парижский сапожник по воле его приятелей сделался государственным преступником, врагом императора Наполеона и всей Франции. Его отвезли в горную крепость Финострель в Пьемонте, на севере Италии, окружённую с трёх сторон альпийскими хребтами. Никаких связей с внешним миром. Бежать никаких шансов. Франсуа Пико просто исчез из жизни. Полиция не давала о нём никаких сведений, но и ему толком не объяснили, в чём его обвиняли. Шло время. Через 2 года Лупян предложил прекрасной Маргарите руку и сердце, а печаленная девушка, жаждавшая сострадания, не смогла ему отказать. Пеко из тюрьмы выпустили в 1814 году, когда во Франции произошла реставрация. К власти вернулись бурбоны, а Наполеона сослали на остров Эльба. Пеко сильно изменился внешне. Он постарел, у него появились синева и морщины. Сидевший с ним по соседству в камере пожилой итальянский священник, за которым он ухаживал, на смертном одре рассказал ему о своём кладе и завещал всё своё наследство. Выйдя на свободу, Пеко нашёл клад. разбогател и решил расправиться со своими обидчиками но сперва предстояло выяснить что произошло в париже за время его отсутствия живы ли его недруги что стало с маргареттой и главное узнать кто написал на него донос пикон нылся официантом в ресторан которым владел лупиан его не узнали зато он узнал что все его обидчики живы здоровы и даже приуспевают Пеко захватил одного из близких приятелей Лупиана, Алена Оллю, и угрожая расправой, предложил ему драгоценный камень в обмен на сведения, кто написал донос. Оллю согласился и всё рассказал. Узнав правду, Пеко начал действовать. Он убил Чубарта, за ним Солари, разорил Лупиана, спалив его ресторан, но дальнейшая его судьба оказалась трагичной. Его выследил Олью, которому он доверился и вручил драгоценный камень. Олью похитил Пеко, увёз из Парижа, спрятал в одном склепе и пытал, требуя рассказать тайну клада. Пеко не собирался делиться своим сокровищем с человеком, который участвовал в предательстве. Он ничего не сказал. Ни пытки, ни голод не сломили его. Обозлённый Олью поняв, что ничего не добьётся, в порыве злости убил Пеко. Эту историю уже перед смертью Олью поведал священнику на своей последней исповеди. Тот записал её и отдал в департамент полиции, где спустя 30 с лишним лет с ней познакомился Александр Дюма и загорелся воплотить эту необычную историю в новом романе. Марсель и замок Иф Он выбрал из заморье, которое добавляло романтизма в произведения. Замок Иф был интересен для Дюма не только своим месторасположением и фортификационными сооружениями, но и историей. Считается, что в его камерах сидели железная маска, приближённые короля Людовика XIV, совершившие проступки: кавалер Ансельм, граф де Мирабо, генерал Калибер, аббат Фариа. Достойный список. В одну из этих камер он поместил своего моряка Эдмона Дантеса. Название же романа родилось у Дюма во время путешествия по Средиземному морю. Ему показали итальянский остров Монте-Кристо, который по преданию в средневековье облюбовали пираты. Они основывали на нём своё пристанище, хранили награбленные сокровища. Эти сведения писатель тотчас принял во внимание. Роман Граф Монте-Кристо появился в 1845 году. Публика была от него в восторге, кирожи росли. Дюма разбогател, построил себе виллу и жил, не считаясь со средствами. Марсель и особенно замок Иф осаждались туристами. Всем хотелось увидеть места, где разворачивались главные события романа. Но роман и реальность разные вещи. Как писал современный французский историк-публицист Ален Деко, популярность замка Ив появилась благодаря двум выдающимся узникам: Железной маске, который там никогда не был, и Эдмону Дантессо, который никогда не существовал.